Завтрак Артемий соорудил себе плотный и вкусный. Яичницу с беконом. Заварил крепкий чай и с удовольствием принялся за еду, переворачивая страницы, стоящие перед ним на подставке книги. Та была так себе. Эту старую фантастику он перечитывал уже раз двести. Но ничего лучше в квартире не нашлось. Он давно не покупал бумажных книг. Телефон зазвонил, когда он принялся за чай. Телефон остался в куртке, Пока он его доставал, звонки прекратились. Он так обрадовался, увидев, что звонила Рина, что даже слегка изумился собственной радости. Перезвонил ей немедленно. «Я тебя разбудила?» — виновато спросила Рина. «Нет», — улыбнулся Артемий. «Ты можешь мне звонить в любое время дня и ночи. Я хочу, чтобы ты мне звонила». Я просмотрела ссылки Стаса. Нашла отравление в Новинске этим чёртовым лекарством. «Как тебе это удалось?» – удивился Артемий. «Планшет же у меня». Я бы его не отдала, если бы не скопировала информацию. Она всё делала правильно, но Артемия это почему-то удивила. Я посмотрела показания к лекарству, но решила всё-таки тебя спросить. Ты в этом лучше разбираешься. Его выписывают в каких-то очень тяжелых случаях. Насколько я помню, да. В основном при инсультах. То есть либо убийца-врач, либо в его окружении есть тяжело больной. Либо и то, и другое. Разговор к веселью не располагал, но Артемий улыбнулся. «Рина, давай сходим куда-нибудь». «За приглашение спасибо». Серьезно поблагодарила она. «Но, знаешь, сейчас звонила Лада». Машина Егора стоит около ее дома. Я буду рада, если ты со мной за ней съездишь. Мне одной не хочется туда ехать. Понимаю, что это глупо, но это нормально, заверил Артемий. Сейчас приеду. Он позвонил ей, когда вышел из метро у ее дома. Когда подошел к подъезду, она его уже ждала, стоя у лавочки в пустом дворе. Двор сильно изменился со времен их детства. Раньше здесь не имелось большой игровой площадки, зато было много детей. Сейчас площадка пустовала. Впрочем, после недавнего дождя аттракционы были мокрые. Погода к прогулкам не располагала. «Вызвать такси?» – спросил Артемий. «Или на метро поедем?» Ему очень хотелось ее поцеловать. «На метро», – решила она. «Спасибо тебе». «Не за что. Рина, я так рад тебя видеть». «Побудь со мной подольше». Она не ответила. Подхватила со скамейки рюкзачок. «Рина». Артемий взял ее за плечо. «Мне все время хочется тебя видеть». Она отвела глаза. Повела плечом, мягко сбрасывая его руку. И тогда Артемий глупо спросил. «Я тебе не нравлюсь». «Ты замечательный». Грустно улыбнулась она. «Но у меня сейчас...» Неподходящий период для романа. Прости. У нее были темные глаза, яркие губы и точеная фигурка. У нее только что умер брат, и она не была расположена к развлечениям. У нее горе, а он об этом забыл. Ехать было недалеко всего две остановки метро. Рина, миновав дом, в котором недавно жил Стас, прошла дальше, оглядела припаркованные машины. Неуверенно подошла к синему «Фольксвагену», посмотрела на номер и кивнула. «Она». Мы как-то забыли про машину. Стас давал мне ее, когда мою помяли во дворе. Хорошо, что ключи остались. Она достала из рюкзака ключи, отперла электронный замок. Помедлила, не решаясь сесть в машину брата. Артемий подтолкнул ее к переднему пассажирскому месту, а за руль сел сам». Нормальные субботние пробки еще не начались. До его бывшего дома они доехали всего за несколько минут. Детская школа искусств находилась в небольшом, недавно отреставрированном здании. В метрах в десяти от входа курила девушка с пышными темными волосами почти до середины спины. Девушка придерживала рукой наброшенную на плечи куртку, косилась на остатки грязного снега и отворачивалась к темной кирпичной стене. Девушку Лада заметила еще, когда Егор не остановил машину, вытащила телефон, открыла фотку из кипрского ресторана, где ленивая Злата сидела со Стасом и его подружкой. Девушка на крыльце стояла в полоборота. Лада несколько раз посмотрела то на нее, то на фотографию. Похоже, заглянул в телефон Егор. Пойдем, я сама, отрезала Лада. Она вышла из машины и быстро направилась к девушке. Девушка равнодушно на нее посмотрела, бросила окурок в урну и быстро пошла к дверям школы. От летнего загара ничего не осталось. Девушка была бледная. «Она». Перестала сомневаться Лада. Сейчас у девушки были накрашены глаза и губы, а на море она была без макияжа. Но это была она, точно. «Простите, вы Гала?» Не дав ей уйти, улыбнулась Лада. «Да». Девушка слегка растерялась и натянуто улыбнулась. Улыбаться ей не хотелось. «Меня зовут Лада. Я соседка Стаса Борецкого». «Какого Стаса?» Гала изменилась мгновенно. Отшатнулась и посмотрела на Ладу с такой ненавистью, что Лада опешила. «Не знаю никакого Стаса. Вы меня с кем-то путаете!» Из школы выскочила девочка лет десяти. Крикнула Галя. «До свидания, Галина Николаевна!» «До свидания, Жанна!» Криво улыбнулась в ответ Гала. Лада стала спиной к двери, не давая ей уйти. «Гала, Стас умер!» Тихо, чтобы не услышала убегающая Жанна, сказала Лада. «Я не знаю никакого Стаса!» Тихо прошипела Гала. «Вы отдыхали с ним на Кипре!» «Отстаньте от меня!» Она шептала и нервничала. Голос почти срывался. «Я не знаю никакого Стаса! Охрану позвать!» Пальцы, которыми она придерживала куртку, силой впивались в ткань. «Пропустите!» Лада отодвинулась. Девушка рванула дверь. Егор из машины не вышел. Лада прошла несколько метров до его Рено. Уселась с ним рядом. «Разговор не получился?» С веселым интересом спросил он. «Не получился» мрачно кивнула Лада. «Я тебе говорил, что надо идти вдвоем, а ты сама, сама!» Лада молча посидела, глядя в окно. Вздохнула и попросила. «Довези до метро». «Зачем?» — искренне удивился он. В машине было тепло. Куртку он снял. Серая водолазка очерчивала крутые мышцы. Ему можно не только бандитов в кино играть, Полицейских тоже. Домой поеду. Терпеливо объяснила Лада. Зачем? Думать. Еще терпеливее объяснила Лада. И вообще. У меня много дел. Она курит. Он закинул руки за голову. Максимум через час снова выйдет. Вот увидишь. Подождем. Сфоткаем, и ты покажешь ее своей подруге. Той, которая с ней отдыхала. «А сразу почему не сфоткал?» «Потому что она стояла ко мне спиной. У тебя мозгов не хватило повернуться так, чтобы я ее видел». «Мозгов у меня достаточно». Не согласилась Лада, покачала головой и засмеялась. Она со школьных лет знала, что мозгов у нее не меньше, чем у других. «Я не хотел тебя обидеть. Прости. Что она тебе сказала?» «Что никакого Стаса не знает. Она врет. Она точно врет. Она испугалась, когда я сказала про Стаса. «Занятно. Ладно, подождем. Сфоткаем ее и покажешь подруге. А насчет своих дел не беспокойся. Я тебе помогу». «Спасибо, я сама». «Хочешь, музыку включу?» «Не хочу». «Он подозрительный тип. Не надо об этом забывать». «Егор, кем ты работаешь?» «Сотрудничаю с одной радиостанцией». Могу подробнее рассказать, но боюсь, тебе неинтересно. Мне интересно, заверила Лада. Добываю им информацию. На самом деле ничего интересного в этом нет. Сплошная рутина. Точно не надо включить музыку. Точно. Из школы вышли еще две девочки. Вошел мальчик-подросток. День выдался серый, как в ноябре, да еще грязный снег у стены дома не радовал глаз. Егор не ошибся. Гала появилась на крыльце через сорок минут. Стояла она опять боком, но несколько удачных снимков и Егору, и Ладе сделать удалось. Машину получилось поставить у подъезда. Как хочется, чтобы все это поскорее закончилось. Грустно сказала Арина, взявшись за ручку двери. Я тебя понимаю, повернулся к ней Артемий. Я не могу ни о чем думать, кроме того, что нашей семье может что-то угрожать. А я не знаю, с какой стороны ждать беды. Сегодня она была в другой куртке, длинной, почти до колен. Сегодня на ней не было ни колец, ни сережек. Небольшое красивое ушко, наполовину прикрывали черные завитки. Ты думаешь, убийство Стаса связано с вашей семьей? Удивился Артемий. Не то, чтобы я так думала. Она поморщилась. Но неопределенность мешает жить. Это вряд ли связано с семьей. Стас журналист, у него масса всяких контактов. Разной информации, иногда опасной. Или вы претендуете на какое-нибудь огромное наследство? Полушутливо спросил он и запоздало и тоскливо понял, что шутки неуместны. «Не претендуем», слегка улыбнулась Рина. «Ни у папы, ни у мамы» родственников не осталось. «У меня другая мысль есть», — поделился Артемий. «Вино обычно покупают женщинам. Очень вероятно, что вино предназначалось даме». Она внимательно на него смотрела, думала. «Я так понял, что вечером Стас собирался прийти к Ладе, но она против этого визита возражала». Рина закусила нижнюю губу. Гримаска ей шла. Ей все шло, На свете не было и быть не могло женщины красивее. Почему он раньше этого не замечал? Я обрадовалась, когда Стас снял квартиру рядом с Ладой. Рина грустно улыбнулась. Она всегда ему нравилась. Он не говорил, но я знала. Ему пора было остепениться, и я хотела, чтобы он женился на нормальной девушке. Из нашего круга. А Стас как относился к идее жениться на Ладе? Рина пожала плечами. «Другие женщины у него были?» «Ну, конечно!» Она поморщилась. «Он обычно никого знакомиться не приводил, но мы знали, что бабы у него есть. Стас этого не скрывал. Мама про девок спрашивала, но он только смеялся и говорил, что жениться пока не собирается». Она снова взялась за ручку двери, и Артемий торопливо предложил. «Рина, нужно посмотреть его регистратор». Да. Она взялась пальцами за виски. Как же я сама не догадалась. Поедем ко мне. Подключим к компу. Она поколебалась, кивнула и откинулась на сиденье. Он тронул машину, выехал из по-прежнему пустого двора и с тоской вспомнил, что в квартире у него бардак. Он привык разбрасывать вещи и не застилал постель, если не ждал гостей. Извини, у меня не убрано. Смущенно покаялся он, отпирая дверь квартиры. «Ничего», — улыбнулась Рина, — «я спокойно отношусь к беспорядку. Мы живые люди, что-то где-то бросаем. Это нормально». Она тщательно вытерла ноги, огляделась. Полгода назад мама нашла рабочих и заставила Артемия сделать косметический ремонт. Артемий вяло посопротивлялся и сдался. Теперь за пол и стены ему стыдно не было. Она заглянула в комнату, прошла к письменному столу и села в компьютерное кресло. То было ей высоковато, она немного поерзала. Артемий подключил к ноутбуку регистратор, который достал из машины Стаса. Память в регистраторе стояла хорошая, записей хранило много. По ним можно было отследить все последние поездки ее брата. Только времени на это требовалось, ого-го сколько. Она поняла это сразу. Потерла виски и невесело усмехнулась. Теперь мне будет чем заняться, помимо работы. Мне тоже. Не к месту улыбнулся Артемий. Она внимательно на него посмотрела. Зачем тебе это? Он не стал объяснять. Он вздохнул и сказал: Рина, выходи за меня замуж. Она продолжала внимательно смотреть. Я из твоего круга, неумно пошутил он. «За предложение спасибо». Она быстро тронула его за руку. «Это серьезный шаг, Артемий». «Я знаю. Перед этим шагом следует хорошо подумать». «Я подумал». «Если не возражаешь, я тоже подумаю». Улыбнулась она. Ему не хотелось, чтобы она думала. Ему хотелось ее обнять. Рина потянулась к лежащему на столе регистратору, и он быстро попросил». «Подожди, сброшу все к себе в комп». Он опять отвёз Рину. Только на этот раз машину пришлось поставить чуть дальше. На игровой площадке, покачивая детскую коляску, сиротливо сидела пожилая женщина. Она смотрела в телефон и жевала пирожок. Рина ушла в подъезд. Он помедлил и опять, не зайдя к родителям, отправился к метро. Злата на звонки не отвечала. «Довези до метро», — снова попросила Лада. «Из дома буду звонить». «Как желаешь». Егор проехал вдоль газона с остатками грязного снега, но свернул не к метро, а снова к Садовому. «Хочешь домой? Поедем домой». «Слушай», — озадаченно покачала головой Лада. «Сначала мне Стас надоедал, теперь ты». «Я не надоедаю», — не согласился он. «Я иду на поводу твоих желаний». Если хочешь, чтобы я сам занимался этим делом, буду заниматься сам. Хочешь? Он скосил на ладу глаза. Взгляд был насмешливый. Он над ней издевался. Егор, зачем тебе это надо? Серьезно спросила она. Зачем ты тратишь время, черт знает на что? Близким другом Стас тебе не был. Тебе больше заняться нечем. Я хочу понять, что произошло. Он остановился у светофора. По пешеходному переходу молодая пара провезла детскую коляску. Молодой папа одной рукой держался за коляску, другой обнимал молодую маму. У бордюра растеклась небольшая лужа. Перед ней папа приподнял маму, поставил на тротуар. Егор тронул машину. «Почему? Почему тебе так хочется понять, что произошло?» «Только не говори, что действуешь из чистого любопытства. Я не поверю». Он опять скосил на нее глаза и снова уставился на дорогу. «Егор, не хочется тебе врать», — вздохнул он. «Причина у меня есть. Когда-нибудь я тебе об этом расскажу». «А сейчас нельзя?» «Сейчас нельзя. Но у меня есть и вторая причина. Мне нравится заниматься этим с тобой». «Мне нравится ухаживать за такой прекрасной молодой леди». «Ты за мной ухаживаешь?» — не поверила Лада. «Ты все время насмехаешься. Ты разговариваешь со мной, как с дурочкой». «Нет». Он, не повернувшись к Ладе, покачал головой. «Я просто шучу. Не обижайся». Лада помолчала, достала телефон, снова набрала Злату. На этот раз подруга ответила. Почему-то Лада этому так удивилась, что выпрямилась на сиденье. «Злата, я тебе сейчас фотку пришлю. Посмотри, это та самая Гала?» Егор взял вправо, остановился у тротуара. Подруга молчала. «Златочка, посмотри!» – взмолилась Лада. «Я сейчас к этой Гале подошла. Она говорит, что никакого Стаса не знает. Пожалуйста!» «Присылай!» Недовольно согласилась Злата. Лада потыкала в телефон, откинулась на сиденье. Звонок раздался через минуту. «Это она», — уверенно сказала Злата. «Небось, тайком от мужа со Стасом путалась, вот и отказывается». «Очень может быть», — согласилась Лада. «Как ты ее нашла?» «Через сайт школы. Там есть список преподавателей». «Делать тебе нечего». «Хотя, конечно». «Стас за тобой ухаживал. Я тебя понимаю». Лада не успела сказать, что Стас за ней не ухаживал. Он развлекался, когда ее дразнил. «Пока». Недовольно попрощалась Злата и отключилась. «Это она», — процедила Лада Егору. «Она на фотке». «Я в этом не сомневался. Она от тебя отшатнулась, как будто привидение увидела». Он весело покачал головой и предложил ⁇ Давай сходим куда-нибудь пообедаем, посидим, а вечерком снова подъедем. Вдвоем к ней подойдем. У нее сегодня занятия до семи. ⁇ Не хочу. Отвези домой. ⁇ Он пожал плечами, как знаешь, и снова влился в поток. ⁇ Я заеду за тобой в шесть ⁇ заявил он, остановившись у подъезда. Позже можно не успеть или ты хочешь, чтобы я один с ней поговорил?» Лада посмотрела в насмешливые глаза, вздохнула и позавидовала подруге. Злата точно была не умнее, чем Лада, но со Златой никто не разговаривал, как с дурочкой. Подруга умеет себя подать, а она, Лада, нет. «Заезжай!» Буркнула она, вылезла из машины и хлопнула дверью. Получилось мягко дверь была хорошо отрегулирована. Она поднялась в квартиру и до вечера скучала. Стирать и пылесосить настроения не было. Идти в магазин тем более. Сунула в микроволновку замороженную котлету с картошкой и без аппетита съела. Егор позвонил в дверь ровно в шесть. На этот раз остановиться так, чтобы видеть вход в школу, им не удалось. Егор приткнул машину у угла дома, и они несколько раз прошлись по узкой дорожке, ведущей ко входу. К вечеру небо очистилось. Из свинцового сделалось серо-голубым. Из-за ближайшего дома выполз узкий серп луны. Без десяти семь напротив входа, загораживая проезд, остановилась темно серая Киа. Из двери школы выбежала Гала, села в машину. Егору и Ладе пришлось посторониться на узкой дороге, пропуская уезжающую Киа. «Поедем за ней!» — Лада схватила Егора за рукав. «Странно, она ведет себя в его присутствии, как законченная дура». «Это лишнее!» — насмешливо улыбнулся он и похлопал Ладу по руке. «Поговорим с ней в следующий раз. Я приглашаю тебя в ресторан». Лада подумала, вздохнула и неожиданно согласилась, забыв, что Егор подозрительный тип. И нужно проявлять осторожность. Небо успело стать темно-синим, но луны на нем уже не было. Она скрылась за одним из домов.